Глава 13. Решение взять маленькую паузу и еще раз собраться с мыслями оказалось чертовски верным. Свернув с тракта и остановившись в небольшой светлой рощице, я окончательно успокоился, после чего быстро вернул себе хорошее настроение. Само собой менять уютную комнату, вкусную еду и поток свежих новостей на комаров, холодные ночевки и пресные сухари — Было чуточку неприятно, однако душевное спокойствие того стоило. Я больше не ощущал себя запертым в ловушке зверем и мог делать, что вздумается. Правда, этой свободой еще требовалось как-то распорядиться. Более трезвый анализ ситуации дал те же самые выводы, что и раньше, но ну, теперь мне удалось окончательно разложить все детали по нужным полочкам и более четко сформулировать пути выхода. Сложившегося положения, самым надежным вариантом здесь по-прежнему являлась аккуратная передислокация на юг империи. Отыгрывая роль разочаровавшегося в профессии шахтера, я получал возможность спокойно бродить по стране, искать новые цели для диверсий и пользоваться всеми благами местной цивилизации. Альтернативой этому было возвращение в королевство. По другую сторону фронта. Меня ожидала вполне приемлемая жизнь, единственный минус которой заключался в том, что армия мертвецов до сих пор грозила помножить на ноль всю королевскую армию. К сожалению, оба этих пути не слишком-то мне нравились. Бесцельно шляясь по империи, я рисковал потратить чересчур много времени и опоздать на генеральное сражение под стенами Аларана. А карьера безродного аристократа никогда не входила в список моих жизненных приоритетов, даже с учетом благородного статуса общества любимой девушки и доступа к магическим академиям. Души-то таким образом хрен откопаешь. Вопрос собственного развития был вполне актуальным. Как ни крути, а я шел в империю именно ради сбора душ, и уже достигнутые результаты говорили о том, что этот поступок оказался совершенно правильным. Так стоило ли завершать свою работу прямо сейчас, либо откладывать ее на неопределенный срок? Возможно, имело смысл придумать что-нибудь иное. Более перспективный вариант действительно существовал. Однако его реализация предполагала громадный риск. Продолжая уничтожать солдат в окрестностях Халда, я мог спровоцировать тотальную облаву, и бесславно сдохнуть, не добившись вообще ничего. Тем не менее, какая-то часть рассудка настойчиво толкала меня именно по этому пути, а мысль о том, чтобы бросить начатое дело и куда-то удрать, с каждой секундой выглядела все более дурацкой. То ли здесь снова проявилось нездоровое влияние богини, то ли мне самому очень уж хотелось добиться очередных наград, но факт оставался фактом. «Ладно, предположим...» Я растянулся на зеленой травке, достал из рюкзака маленький кусочек колбасы, после чего начал думать о том, каким вообще образом можно воплотить в жизнь свои тайные желания. Сначала ничего толкового в голову не приходило, но с течением времени контуры будущего плана стали очерчиваться, а затем случилось... Внезапное озарение. По дорогам вокруг Алда все еще бродили конные патрули. Чуть дальше располагались стационарные блокпосты, на которых целые отряды солдат проверяли идущие мимо них караваны. Все это позволяло мне сделать обманный маневр, направить врагов по ложному следу, а затем вернуться к ближайшей из крепостей. Такой план выглядел максимально авантюрным, Но это действительно был план, самый настоящий. Отвлечь, собрать души и свалить к чертовой матери. Почему нет? У меня все еще оставались некоторые сомнения в происхождении собственных мыслей, но логика подсказывала, что выработанная только что стратегия при некоторой талике удачи может решить очень много вопросов, в течение короткого промежутка времени заслужить еще десяток божественных наград, вплотную приблизиться к титулу «волшебника», после чего вернуться к союзникам и начать обучение в Королевской Академии. Такое развитие событий полностью соответствовало моим изначальным расчетам. И если бы не повышенный риск, то все было бы просто идеально. То есть вопрос в том... Боюсь ли я рискнуть своей шкурой? Хм. Принять конечное решение оказалось чертовски трудно. Зато в процессе обдумывания я докопался до одной важной мелочи. Чтобы не вызывать лишних подозрений во время очень даже вероятного досмотра на ближайшем же кордоне, чересчур дорогую одежду требовалось куда-то спрятать. Как итог... Мои самые ценные вещи перекочевали в яму под корнями сваленного ветром дерева, а сам я вернулся на тракт и двинулся в южном направлении. Следующий час пути прошел относительно спокойно. Вокруг не было ни единой живой души, дорога петляла по живописным местам, так что ничего не мешало мне радоваться теплому летнему дню. Затем впереди раздался отчетливый стук копыт. А еще через минуту из-за деревьев показался отряд всадников. Судя по мрачным лицам солдат, их эта поездка ни капли не радовала. Бедолаги таскали на себе кучу доспехов и оружия, а припекавшее сверху солнце выжимало из них целые ведра пота, добавляя неприятных ощущений. Я на всякий случай сместился к обочине дороги, но избежать внимания патрульных все равно не смог. Стой! Грозно рявкнул предводитель отряда, тормозя рядом со мной. «Откуда и куда прешься? Как звать?» «Из Алды иду, на юг. Зовут Мако». «Чем в городе занимался? Почему уходишь?» «Я на рудники хотел завербоваться. А когда узнал, что здесь хельгинцы гуляют, передумал». «Ну-ну, сам откуда?» «Деревня Синие пруды. Это на юге. У нас там глина красивая по берегам встречается». «Первый раз слышу». Без особого интереса в голосе произнес солдат. Мешок открой!.. Мысленно поблагодарив самого себя за очень своевременную предусмотрительность, я снял рюкзак, показал его невзрачное содержимое и был отпущен на все четыре стороны. Ладно, иди вокруг тихо, но ты не расслабляйся, мало ли чего. Спасибо, вперед! Проводив удаляющийся отряд задумчивым взглядом, я вернул мешок на спину после чего отправился дальше, размышляя о перспективах своей новой задумки. Шаги незаметно складывались в полноценные километры. Время шло, но клубившиеся у меня в душе сомнения никуда не делись. С одной стороны, я понимал все выгоды нападения на вторую крепость и оценивал сопутствующий риск как вполне приемлемый. С другой, не мог избавиться от ощущения, что эти мысли продиктованы мне, если не богиней, то собственной жадностью. Слишком уж много наград было заработано в прошлый раз, чтобы просто так отказываться от повторения вылазки. Хрен разберешься, блин. Часа через три, когда солнце окончательно поднялось в зенит и пришло время обеда, впереди, как по заказу, возникла скромная и ничем не примечательная деревушка. Полтора десятка аккуратных домиков располагались в своеобразной чаши между тремя пологими холмами. Рядом находилась широкая полоса возделанной земли, чуть дальше извивалась речка и бродили упитанные черные коровы. Пейзаж выглядел максимально стандартным для этих мест, но одна деталь все же выбивалась из привычного мне ряда. Стоявший особняком постоялый двор был до отказа наполнен солдатами. Возле изгороди. Фыркали привязанные кони, по территории бродили отдыхающие бойцы, а у ворот дежурил усиленный наряд, состоявший из четырех недовольных жизнью бойцов. Впрочем, я уже понял, что недовольство жизнью — это общая характеристика всех имперских солдат, выдернутых из родных казарм и отправленных выполнять реальные боевые задачи. «Светлого неба, там внутри жратвато осталось? Осталось!» Тявнул один из часовых. Но это продажная шкура, дикие деньги за нее дерет. Хозяин что ли? Ага. Мы его жопу охраняем, а эта крыса все прибыль считает. Ну это они любят. Где тут вход? Вон там за углом. Выданная владельцу постоялого двора характеристика оказалась не совсем точной. Цены в местные забегаловки, хотя и выглядели чуточку завышенными, но держались в более-менее адекватных рамках. Убедившись, что имеющихся в наличии денег на еду совершенно точно хватит, я расслабился, заказал себе немудренный обед, а потом оседлал жесткую дубовую лавку и уставился в окно. Скопившихся на постоялом дворе воинов было слишком много. Бой с ними не сулил ничего хорошего, так что мне хватило ума не делать глупостей и провести следующие полтора часа подчеркнуто тихо и незаметно. Из кухни доносился чарующий запах дыма и подгоревшего мяса. Вокруг меня сновали две замотанные девушки-подавальщицы. Совсем рядом общались пришедшие за морить червячка солдаты, но извлечь из их болтовни реальную пользу было очень трудно. Большинство разговоров так или иначе касались тягот военной жизни, работавших вал до проституток, либо планов на дальнейшую жизнь, а текущая обстановка практически не затрагивалась». Уяснив, что следующий кордон расположен в километрах в пятнадцати от деревни, я трезво оценил свои силы, допил остатки травяного чая, а затем начал собираться. Мой путь при любых возможных раскладах все равно лежал на юг. — Возвращайтесь еще, уважаемый. — Обязательно. Новый переход запомнился мне только медленно накапливающейся усталостью и однообразием. Я монотонно шагал по сухой утрамбованной земле, слушал пение птиц и от нечего делать пытался сосчитать пройденные километры. Навстречу изредка проезжали отдельные всадники. Ближе к вечеру мне встретился целый караван, но в целом тракт выглядел достаточно пустынным. Это обстоятельство неожиданно стало еще одним аргументом за возвращение к стенам Алда. Я понял, что не хочу днями напролет болтаться по захолустным дорогам ради призрачной надежды на будущее свершение. Враг находился совсем рядом. План по его уничтожению уже был в наличии. Так стоило ли переться к южным берегам только для того, чтобы спустя пару месяцев оказаться в точно такой же ситуации? Когда впереди возник широкий перекресток, с расположенным чуть в стороне от дороги постоялым двором, я так вымотался, что без лишних слов протиснулся мимо дежуривших у ворот солдат, отдал хозяину гостиницы стопку серебряных монет, а затем направился в указанную комнату и отрубился, даже не позаботившись о стандартных мерах безопасности. Разум с облегчением соскользнул в заполненную обволакивающим уютом пустоту. Рядом возникли странные фантасмагорические картины. Пробуждение вышло чертовски гнусным. Отвыкшие от долгих переходов мышцы ныли, во рту пересохло, по телу гуляли волны жара, а желудок снова требовал еды. Как следует прочувствовав этот комплекс ощущений, я хрипло выругался, допил остававшуюся в бурдюке воду, после чего слез с кровати и пошел ужинать. Ночь только-только началась, сквозь закрытые мутными стеклами окна можно было рассмотреть последние отблески заката, но в главном зале уже никого не осталось. Мое появление вызвало у протиравшего посуду хозяина отчетливую гримасу раздражения. Но ее тут же сменила дежурная улыбка. Видно было, что ради лишней пары монет он готов потерпеть даже гостя-полуночника. Мне бы пожрать и попить, все равно чего. Запеканка картофельная есть, пара свиных ребрышек еще. Давайте и попить чего-нибудь. Квас, отвар травяной, что угодно. Сейчас сделаю. Пока собирался мой немудреный заказ, я лениво таращился в окно, рассматривая внутренний двор, сидевших возле маленького костра солдат и привязанных чуть дальше лошадей. В отличие от предыдущего, этот блокпост выглядел чуть ли не формальным. Разместившийся здесь отряд насчитывал максимум 20 человек и едва ли мог служить защитой от страшных королевских диверсантов. Значит, мне удалось выбраться из зоны повышенного внимания, переместившись куда-то на периферию, туда, где можно было осуществить еще одну зачистку. «Ужин!» — коротко проинформировал меня хозяин, сгружая на стол глиняные блюда с наваленной на него снедью. «Еще что-нибудь?» «Пока ничего. Где у вас тут по нужде сходить можно?» «Во дворе, слева за углом». Внешнее расположение местного сортира позволило мне как следует рассмотреть территорию, сосчитать возможных противников и оценить перспективы ночной схватки. Откровенно говоря, условия были не совсем оптимальными. Малая площадь двора вкупе с грамотным расположением часовых серьезно ограничивали пространство для маневра. Краулившие ворота солдаты находились на виду у тех, кто сидел возле костра, а устроившиеся под навесом бойцы спали одетыми и явно готовились по первому же сигналу включиться в бой. Вдобавок, из гостиницы могло прибыть пополнение в виде пары охранников. Все это не вызывало ни капли оптимизма облегчив душу в крохотной вонючей будке и, вернувшись к себе в комнату, я надолго задумался, пытаясь спрогнозировать результаты возможной схватки, а также решая, надо ли вообще ее начинать. С одной стороны, задача не выглядела чересчур сложной или невыполнимой. Солдат было относительно мало, над землей давно сгустилась приятная ночная тьма, а протекавшая неподалеку от дороги речка позволяло надежно запутать следы и уйти от погони. С другой, ввязавшись в эту авантюру, я ставил крест на своей безопасности, своей легенде и своим планам на дальнейшие перемещения по империи. Стоило ли оно того? А хрен его знает. Оттягивая судьбоносный момент, я еще раз навестил сонного хозяина, закупился у него провиантом на несколько дней вперед после чего стал в деталях планировать намечающийся бой. Атаковать расположившихся у костра солдат не имело смысла. В таком случае мне пришлось бы сражаться на два фронта, пытаясь убить спящих под навесом противников, раньше, чем до меня доберутся наблюдающие за воротами часовые. Незаметно устранить отдыхавших бойцов тоже было нельзя, их товарищи мгновенно подняли бы тревогу. значит Начинать требовалось именно с ворот. Очень неприятным моментом являлся сам костер. Свет лишал меня преимущества, поэтому от него следовало как-то избавиться. Но для этого требовалось время, которого в наличии попросту не было. Дерьмо. Я перебрал несколько безнадежно стандартных вариантов нападения, затем взялся анализировать более фантастические идеи, потом сделал уклон в сторону обычной наглости и, наконец-то, получил тот результат, который меня удовлетворил. Да, его реализация предполагала определенную долю везения, но желать чего-то лучшего уже было нельзя. Оставалось лишь собраться с духом и начать зачистку. Либо отправиться на боковую, чтобы следующим утром продолжить путь к южным берегам империи. Второй вариант смотрелся ничуть не хуже первого. Но я понимал, что уже сделал свой выбор. Слишком большой контраст был между тоскливым путешествием к далекому морю и очередным штурмом вражеской крепости. Слишком много наград я мог получить в случае успеха. А риск? Вся моя жизнь в последнее время являлась одной бесконечной гонкой на выживание. Стоило ли рефлексировать... «Из-за очередного эпизода?» «Ладно, хрен с ним». Увидев меня в третий раз, сонный хозяин лишь тяжело вздохнул. Было видно, что ему хочется как можно скорее закончить уборку и отправиться на боковую. Впрочем, очередной тоскливой улыбки я все же удостоился. «Слушаю. У вас найдется ведро с водой?» «Ведро? Да. С водой. Ага». Червяков для рыбалки буду искать. Сидевший в потертом рассохшемся кресле охранник весело хрюкнул, однако поймал неодобрительный взгляд хозяина и тут же умерил градус своего веселья. Полное ведро? Да. Пять медиков. Такая цена за простую воду явно была взята с потолка и никак не соответствовала ее реальной стоимости. Поэтому мне волей-неволей пришлось возмутиться. Куда столько? Тебе, что император в колодец нассал. Тогда две монеты и сам за воду иди. Давай ведро и говори куда. Рядом с нужником, у забора. Найдешь, если не слепой. Подобное соседство вызвало у меня не очень хорошие эмоции, однако я все равно взял предложенное хозяином ведро, закинул на плечи рюкзак и вышел на улицу. Сидевших у костра бойцов, Моя персона не заинтересовала, других бодрствующих людей во дворе не оказалось, так что никто не помешал мне разыскать колодец, поднять из его глубин драгоценную жидкость и вернуться обратно. Я демонстративно прошел мимо костра, остановился возле скучавших у ворот часовых и с легким кряхтением поставил свою ношу на землю. «Светлого неба, тихой ночи!» — хмыкнул в ответ бородатый солдат. — Куда собрался? — Червяков для рыбалки выкуривать. — Мешок подержите? Вам тут хозяин угощение передал? — Ну давай. Время как будто изменило свой ход, замедлившись до предела. Я успел рассмотреть кривые желтые зубы собеседника, отметил предвкушающую улыбку его товарища, а затем коротко выдохнул и начал действовать. Меч с тихим шелестом покинул ножны и пропорол незащищенное бедро, занятого моим рюкзаком оппонента. Я тут же провернул лезвие и шагнул ко второму воину, силой ткнул его в живот, краешком сознания отметил два слившихся воедино крика боли, а затем подхватил свободной рукой ведро и метнулся к костру. Этот отрезок схватки вызывал у меня наибольшее опасение, но все сложилось как нельзя лучше. События развивались так быстро, что дремавшие у костра солдаты попросту не успели должным образом на них отреагировать. Один из них вскочил на ноги и выхватил меч, второй испуганно выругался, а затем поток воды накрыл горящие поленья, и вокруг сгустился мрак. «Тревога! Помогите!» Меч нашел первую цель, разрубив плечо менее расторопному бойцу. Второй тут же сделал широкий замах, я с трудом уклонился от мелькнувшего перед лицом клинка, после чего коротко и точно ударил врага в шею, стараясь перебить трахею, но не задеть крупные сосуды. Убийство этих противников пока что не входило в мои планы. Где-то неподалеку залаяла собака, до моих ушей донесся громкий стук захлопнувшейся двери. А, -а, а! Тревога! Нападение к оружию! Темнота снова сделала меня королем ситуации. Пока спавшие под навесом бойцы сонно копошились, ругались и пытались разобраться в том, что происходит, я оказался среди них. Последовала серия коротких ударов, раздались новые крики, кто-то со слепу вцепился в товарища, и бой закончился. Остались только истекающие кровью, матерящиеся и абсолютно беспомощные люди, готовы отправиться навстречу с Локарсис. «Привет из королевства, козлы!» — устало произнес я, опускаясь на колени рядом с ближайшим подранком. «Думали, вы можете творить все, что угодно, а вам за это ничего не будет?» «Я ничего не делал, нет!» «Пожалуйста!» — выдохнул второй раненый. «Мы просто солдаты!» «Мертвякам своим это расскажите!» «И жнецам!» «Бейте его!» — отчаянно крикнул кто-то еще. «Бейте!» Оранжевая дымка вырвалась из моей ладони, раздался первый вопль ужаса и меня слегка передернула. Несмотря на все попытки доказать собственной совести, что я занимаюсь правильным и благородным делом, Подобные сцены каждый раз оставляли после себя тягостное послевкусие. Хотя убийство солдат императорской армии действительно являлось самым адекватным способом сбора душ в этом чертовом мире. «Нет, не надо!» «Да заткнитесь вы уже!» Из гостиницы на шум так никто и не вышел. Хозяин с охранниками явно решили, что дела солдат их не касаются. Я без помех закончил начатое дело, ощутил приятную волну тепла, после чего забрал рюкзак, внимательно прислушался к сгустившейся над округой тишине и вышел на тракт. Присутствие собаки меня серьезно встревожило. Но искать ее среди подсобок и заборов было откровенно неблагодарным делом, заниматься которым меня абсолютно не тянуло, да и вообще... Сейчас требовалось четко реализовывать принятый на вооружение план, а не дергаться из стороны в сторону, пытаясь заранее справиться с каждой из возможных угроз. Пройдя около километра в южном направлении, я свернул на бездорожье, пробрался через длинную полосу леса и оказался на берегу реки. Поток неспешно двигался в сторону Алда. Это обстоятельство меня полностью устраивало Но вот лезть в холодную, мерзкую жидкость к такой мысли еще следовало привыкнуть. «Блин! Блин, твою мать! Блин!» Черт его знает, откуда брала исток эта речка, однако вода в ней по своей температуре напоминала жидкий гелий. Шепча отчаянное ругательство, я прошел несколько шагов, затем принял горизонтальное положение и начал загребать руками, стараясь не утонуть под тяжестью экипировки. Это потребовало серьезных усилий. На краткий миг ко мне даже вернулось тепло, но затем беспощадный холод снова добрался до тела и стал уверенно проникать внутрь, пытаясь заморозить мышцы, лишить меня воли к сопротивлению, а потом отправить на корм рыбам. Твою мать! Хуже всего было то, что я не мог вернуться на берег. Все мои расчеты основывались на том, что вода скроет запахи, отсечет меня от погони и без помех вернет в окрестности Алдо. То есть оставлять новый след в непосредственной близости от предыдущего было категорически нельзя. Приходилось терпеть. Несколько раз погрузившись с головой, я добрался до мелководья и принялся энергично отталкиваться от дна, двигаясь в стиле «батерфляй», но стараясь не производить при этом никакого лишнего шума. Эти упражнения снова отодвинули от меня призрак надвигающегося переохлаждения и позволили немного увеличить скорость. Теперь я двигался вниз по течению, лишь чуть медленнее обычного пешехода. К сожалению, главная угроза здоровью при этом никуда не делась планировщик это та твою мать!» Спустя какое-то время впереди показался мост, и я осознал, что вернулся к перекрестку. Где-то рядом находился постоялый двор с убитыми солдатами и оставшейся в живых шавкой. Именно оттуда должна была начаться погоня. Оставался лишь один вопрос, когда именно она начнется. Стараясь двигаться как можно тише, я проплыл под хлипким деревянным настилом, одолел еще метров двести, после чего услышал отголоски заливистого собачьего лая. Этот звук подстегнул меня пуще любого холода, заставив перебраться на стремнину и следующие четверть часа интенсивно грести в попытках убраться как можно дальше от опасного места. Затем неподалеку раздался топот копыт. Садники пронеслись по направлению к уничтоженному блокпосту. Вокруг снова повисла гнетущая тишина, а я ощутил, что нахожусь на пределе возможного. Холодная вода продолжала свою разрушительную деятельность, высасывая из организма последние крохи тепла. Чтобы не загнуться от переохлаждения, требовалось вылезти на твердую землю и как-то согреться. Но делать этого по-прежнему было нельзя. д дерьмо!» Следующие тридцать минут прошли в борьбе со стихией. Я усиленно греб, тоскливо смотрел на желанный берег, пытался верно рассчитать оставшееся за спиной расстояние и проклинал мешавший двигаться рюкзак. В иных обстоятельствах чертов мешок давно отправился бы на дно. Но речка была мелкой, держаться на поверхности не составляло особого труда, и этот факт удерживал меня от поспешных решений. Затем впереди показался маленький каменный остров. Чувствуя, что другой такой возможности может и не представиться, я кое-как выбрался на него, стащил мокрую одежду и начал интенсивную разминку, чередуя приседания, подпрыгивания и бег на месте. Кровь неохотно расходилась по застывшим конечностям, тепло столь же неохотно возвращалось, но гулявший над рекой ветерок портил всю малину, лишая смысла большую часть моих усилий. Прямо сейчас мне бы очень пригодилась сухая одежда, но вовремя достать ее из рюкзака и примотать к голове я не удосужился. А в данную секунду мечтать об этом было уже поздно. «Замечательный план! Идеальный, твою мать!» Такие эмоции были вполне объяснимыми. Но при более трезвом взгляде на ситуацию получалось, что я сумел-таки воплотить в жизнь все свои задумки. Зачистка кордона прошла вполне успешно, Погоня рядом не наблюдалось, а единственной реальной проблемой оставался холод. То есть операция прошла вполне успешно. Хотя попытка утешить себя этой мыслью ожидаемо провалилась, остановка пошла мне на пользу. Для начала я все же справился с подкравшейся гипотермией и окончательно разогрелся, а затем восполнил сожженные калории, съев почти весь запас размокшего от воды хлеба. Жить стало гораздо легче, Однако рассвет неумолимо приближался, и мне пришлось вернуться в холодную и чуждую стихию. Второй заплыв прошел ничуть не лучше первого. Теперь к холоду добавились вполне резонные опасения из-за оставшихся на камнях следов. Я не очень хорошо понимал возможности собачьего чутья, серьезно беспокоился по этому поводу и ощущал себя угодившим в яму вепрем. Теперь Моя судьба напрямую зависела от того, сообразит ли кто-нибудь из врагов отправить собак в сторону города и как далеко те зайдут. Начавший светлеть восток добавил этим мыслям еще больше пессимизма. Днем на открытой воде меня не заметил бы только слепой. Еще минут через двадцать со стороны дороги опять донесся топот. На этот раз весьма громкий и продолжительный стуча зубами от холода и проклиная все вокруг, я затаился возле крохотного островка зелени. Но этот отряд, как и прежний, умчался к постоялому двору, не обращая внимания ни на что вокруг. Суки! В конце концов предел все же был достигнут. Мои сухожилия начало сводить от холода. Благословенная тьма незаметно превратилась в глубокий сумрак, а по дороге пронесся... Третий отряд солдат. На этот раз, в довершение к топоту, я расслышал еще и собачий лай. Враги явно учли свои недавние ошибки и разыскали где-то ищейек Вряд ли те были специально обучены ловить беглых диверсантов, но продолжать сплав по реке все равно становилось чересчур рискованно. Я высмотрел на восточном берегу крохотный ручеек, Добрался до него и медленно пошел вверх по течению, стараясь наступать только на камни, ничего не сдвинуть и нигде не наследить. Мокрая одежда продолжала жадно пить вырабатываемое мышцами тепло, но в какой-то момент это перестало меня заботить. Я механически переставлял ноги, следил за разгорающимся рассветом, пытался вовремя распознать звуки приближающейся погони, снова куда-то шел. Когда солнце выглянуло из-за горизонта, я решил, что с меня хватит. Расстояние до реки теперь составляло как минимум два километра. Выследить меня среди безлюдных сопок могли только в случае целенаправленного поиска именно в этом квадрате местности, но такой поиск сам по себе означал, что скрыться от имперского правосудия у меня не получилось. Значит, испытывать свое тело на прочность более... Не требовалось. Сделав такой вывод, я дошел до залитого солнечными лучами пригорка, разделся, кое-как выжал и разложил на траве свои вещи, а потом начал разминаться. Дело шло из рук вон плохо. Мне очень хотелось послать все к черту и лечь спать. Но несколько часов, проведенных на холодной земле, могли окончательно угробить мое здоровье. Приходилось бегать, прыгать, высматривать основу для будущего лежака и ждать хоть каких-то изменений. Ждать врагов, тепла, определенности. Собственно говоря, ожидание было единственным, что у меня сейчас оставалось.